В тот день, когда Фабрицио привезли в крепость, герцогиня и Клелия встретились на вечере у графа Дзурла, министра внутренних дел. Все теснились вокруг них. В тот вечер Клелия красотой затмевала герцогиню. В глазах ее было какое-то необычайно глубокое выражение, почти нескромное в своей откровенности. Взор их выражал и жалость, и негодование, и гнев. Порой казалось, что веселость и блестящее остроумие герцогини вызывают у клелии скорбь и почти ужас. Как будет рыдать и стонать эта женщина думала клелия, когда узнает, что ее возлюбленный, человек такой высокой души и такой благородной наружности, заточен в тюрьму. А этот взгляд государя. Обрекающая его на смерть. О, самодержавие! Когда же Италия сбросит свой гнет? О, продажные низкие души! А я сама, дочь тюремщика. Я достойна этого высокого звания. Я даже не соблаговолила ответить Фабрицу, А когда-то он оказал мне благодеяние. Что он думает сейчас обо мне, одиноко сидя перед маленькой лампочкой? Взволнованная этой мыслью, клея с негодованием смотрела на ярко освещенные гостиные министра внутренних дел. А придворные, толпившиеся вокруг этих двух модных красавиц, в надежде принять участие в их беседе, рассуждали между собой. Никогда еще они не разговаривали так оживленно и так интимно. Может быть, герцогиня, неизменно стараясь ослабить ненависть к премьер-министру, подыскала для Клелии какую-нибудь блестящую партию? Эти догадки подтверждались обстоятельствам, которого придворным еще не приходилось наблюдать. В глазах Клелии было больше огня и даже, если можно так сказать, больше страсти чем у прекрасной герцогини. Сама герцогиня тоже была удивлена, и, к чести ее, надо сказать, восхищена совершенно новой для всех прелестью открывшейся в юной отшельнице. Целый час она смотрела на Клелию с удовольствием, которое довольно редко доставляет женщине красота соперницы. «Но что же случилось?» — думала она. Никогда еще Клелия не была так хороша и, можно сказать, так трогательна. Не заговорило ли в ней сердце? Но в таком случае это, несомненно, несчастная любовь. В ее непривычном оживлении сквозит мрачная скорбь. Однако несчастная любовь молчалива. Может быть, Клелия хочет успехами в свете вернуть чувство непостоянного вздыхателя? И герцогиня внимательно оглядела молодых людей, стоявших вокруг. Ни у кого она не обнаружила необычного выражения. Как всегда, на лицах их было написано более или менее удовлетворенное тщеславие. «Что за чудеса!» — думала герцогиня, досадуя, что не может разгадать тайны. «Где же граф Моска? Тут нужен его тонкий ум». Нет, я не ошиблась. Клелия смотрит на меня таким пристальным взглядом, словно я представляю для нее какой-то особый интерес. Неужели она выполняет приказания отца, подлого царедворца? Вот уж не думала, что и она, эта юная чистая душа, способна унижаться ради корыстных целей. Может быть, генерал Фабио Конти намерен обратиться к графу с какой-нибудь важной просьбой? Около десяти часов вечера один из друзей герцогини подошел к ней и что-то сказал в полголоса. Она вся побледнела. Клелия взяла ее руку и крепко пожала. «Благодарю. Теперь я все поняла. У вас прекрасная душа», — сказала герцогиня, с трудом овладев собой. «Но она...» еле выговорила эти немногие слова. Зато она щедро расточала улыбки хозяйки дома, которая, встав с места, провожала ее до дверей гостиной. Такой почет обычно оказывали лишь принцессам, и он казался герцогине жестокой насмешкой в новом ее положении. Она расточала улыбки графини Дзурла, но, несмотря на все свои усилия, не могла сказать ей ни одного слова. Глаза Клелии наполнились слезами, когда она смотрела, как герцогиня проходит по многолюдным гостиным, где собралось самое блестящее общество. — Что будет с этой несчастной женщиной, когда она окажется одна в карете? — думала Клелия. — Предложить проводить ее? — Нет. Это будет навязчивостью, я не смею. Но каким было бы утешением для несчастного узника в его тесной камере, освещенной тусклой лампочкой, узнать, как страстно его любят? Его обрекли на страшное одиночество. А мы-то здесь проводим время в роскошных гостиных. Какой ужас! Есть ли хоть малейшая возможность передать ему записку? «Боже мой, ведь это значило бы предать отца. Его положение между двумя партиями так сложно. Что с ним будет, если на него обратится страстная ненависть герцогини? а герцогиня направляет волю премьер-министра? Граф Москов-Сесилен в трех четвертях государственных дел. С другой стороны... Принц непрестанно следит за тем, что происходит в крепости. Он шутить не любит. От страха он стал жестоким. Но фабрицу Его-то больше всех надо пожалеть. К Лелии уже не говорила сеньор Дель Донго. Ему грозит опасность страшнее, чем потеря доходного места. А герцогиня... Какое грозное чувство любовь! Почему же все эти великосветские лжецы говорят о ней, как об источнике счастья? Все жалеют пожилых женщин, что они уже не могут испытывать и внушать любовь. Никогда мне не забыть того, что я увидела сейчас. Какая внезапная перемена! Взгляд прекрасных сияющих глаз герцогини вдруг померк и стал таким мрачным, когда маркиз Эн принес ей роковую весть. Очевидно, Фабрицио достоин большой любви. Эти размышления захватили всю душу клели, и докучливые комплименты окружающих были ей еще неприятнее, чем обычно. Чтобы избавиться от них, она подошла к открытому окну, задрапированному шелковой занавеской. Она надеялась, что никто не дерзнет последовать за ней в этот уединенный уголок. Окно выходило в сад, где прямо в грунте росли апельсиновые деревья. Правда, зимой над ними приходилось устраивать навес. Клелия с наслаждением вдыхала запах померанцевых цветов и понемногу спокойствие вливалось в ее душу. У него, несомненно, очень благородная наружность, думала она. Но все же как мог он внушить столь глубокую страсть такой гордой женщине. Она с достоинством отвергла ухаживание принца, а ведь стоило ей принять их, она бы была королевой в его владениях. Отец говорит, что государь так был захвачен страстью, что думал даже жениться на ней, если бы стал когда-нибудь свободен. А Фабрицу она любит уже давно. Лет пять прошло с тех пор, как мы встретились около озера Кома. — Да, пять лет, — подтвердила она, подумав немного. Меня уже тогда это поразило, хотя я была еще девочкой и многого не замечала ребяческим взором. Но, как явно, и мать, и она восторгались тогда Фабрицио. Клелия с радостью убедилась, что никто из молодых людей, усердно старавшихся занять ее беседой, не осмелился подойти к балкону. Один из них, маркиз Крешенси, сделал было несколько шагов в ее сторону, но остановился возле карточного стола. Если б у меня, думала Клелия, под окошком моей комнаты, единственной во всем комендантском дворце, где бывает тень, росли такие же красивые апельсиновые деревья, тогда мои мысли не были бы так печальны а у меня всегда перед глазами только огромные тесаные камни башни фарнезы ах испуганно воскликнула она может быть как раз его туда и заперли поскорее бы поговорить с доном чезары он не такой суровый как отец когда мы будем возвращаться в крепость отец наверное ничего мне не скажет но я все узнаю от дона чезары у меня есть деньги Я могла бы купить несколько апельсиновых деревьев в катках. Если поставить их под окном вольеры, они скроют от меня каменные глыбы башни Форнезе. Отныне она будет мне еще ненавистнее, ведь я теперь знаю одного из тех, кого она лишает солнечного света. Я видела его три раза. Один раз на придворном балу в день рождения принцессы, потом сегодня — когда его вели жандармы, а этот гнусный барбоны добивался, чтобы на него надели кандалы, и еще в тот раз около кома, пять лет назад. Каким он тогда казался сорвиголовой, как дерзко смотрел на жандармов, и какие странные взгляды бросали на него мать и тетка. Несомненно, в тот день с ними произошло что-то необычайное. У них была какая-то тайна. Помнится, у меня явилась мысль, что он тоже боится жандармов. Клелия вздрогнула. Но какая я была глупая. Конечно, уже в то время герцогиня была увлечена им. А как он нас смешил, когда обе дамы, несмотря на явное свое беспокойство, немного освоились с незнакомой спутницей. И вот сегодня он заговорил со мною. А я ничего не ответила ему. «Ах, неопытность и застенчивость! Как часто вы бываете похожи на самую подлую трусость! Вот я какая! Хотя мне уже двадцать первый год. Правильно я думала, что мне надо уйти в монастырь. Я гожусь только для жизни в четырех стенах. Достойная дочь тюремщика. Вот что он, наверное, думает обо мне». Он меня презирает, или лишь только ему удастся передать письмо герцогине, он ей расскажет, как я неуважительно обошлась с ним, и герцогиня будет считать меня лицемерной девчонкой и думать, что нынче вечером она напрасно поверила моему сочувствию. Лелия заметила, что кто-то приближается, очевидно намереваясь встать рядом с ней у перил окошка. Она была раздосадована, хотя и корила себя за это. Мечтания, от которых ее хотели оторвать, не лишены были прелести. — Что за назойливость, — думала она. — Ну, погодите, хороший прием я окажу вам. Она бросила высокомерный взгляд на приближающуюся фигуру и увидела архиепископа. Он робко бочком приближался к окну. У этого святого человека совсем нет такта, — подумала она. — Зачем докучать бедной девушке? Ведь покой — единственная моя отрада. Она поклонилась архиепископу почтительно, но взглянула на него надменно. А прилад вдруг спросил. — Сеньорина, вы знаете ужасную новость? Глаза к сразу приняли иное выражение, но, следуя стократным наставлениям отца, она ответила с видом полного неведения, хотя взгляд ее говорил противоположный. — Нет, ничего не знаю, монсеньор. Мой главный викарий, несчастный Фабрицио дель Донго, Не более чем я, повинный в смерти этого разбойника Джилетти, арестован в Болонии, где он жил под именем Джузеппе Босси. Его заключили в вашу крепость, а доставили его туда прикованным цепью к тележке, на которой его везли. Некий тюремщик Барбоны, преступник, убивший своего родного брата и помилованный, вздумал подвергнуть Фабрицио физическому насилию. Но мой юный друг не из тех людей, кто позволяет оскорблять тебя. Он поверг к своим ногам гнусного противника, и за это его посадили в подземный каземат, вырытый на глубине двадцати футов, да еще надели на него кандалы. Кандалов не надели. — А, вам кое-что известно? — воскликнул архиепископ, и с его старческого лица исчезло выражение глубокого отчаяния. Но надо спешить. Сюда могут подойти и прервать нашу беседу. Будьте милосердны, согласитесь лично передать дону Чезаре мой пасторский перстень. Девушка взяла перстень, но не знала, куда его спрятать, чтобы не потерять. — Наденьте его себе на руку, на большой палец, — сказал архиепископ, и сам надел ей перстень. — Могу я надеяться, что вы передадите перстень? — Да, монсеньор. «Обещайте сохранить в тайне то, что я сейчас вам скажу, даже если вы не сочтете для себя возможным исполнить мою просьбу». «Даю слово, монсеньор», — ответила Клелия, но вся затрепетала, заметив, каким суровым и мрачным стало вдруг лицо архиепископа. «От нашего почтенного архиепископа я не могу ожидать приказаний, недостойных его или меня», — добавила она. «Скажите Дону Чезаре, что я поручаю ему, моего духовного сына. Мне известно, что Сбиры, арестовавшие фабрицу, не дали ему времени даже захватить с собою молитвенник, и я прошу Дона Чезаре одолжить ему свой. И если ваш дядюшка пожелает послать завтра кого-нибудь ко мне, я заменю требник, который он вручит фабрицу другим». Я прошу также дона Чезаре передать монсеньору Дель Донго перстень, который надет сейчас на этой прелестной руке. Речь архиепископа прервала появление генерала Конти, предложившего дочери собираться домой. Произошел краткий разговор, в котором прилад проявил себя неплохим дипломатом. Совсем не упоминая о новом узнике крепости, Он повел беседу таким образом, что мог без всякой натяжки вставить в нее моральные и политические сентенции. Так, например, он заметил, что в придворной жизни бывают критические минуты, надолго определяющие карьеру самых видных особ, и тогда особенно опасно сводить к личной ненависти политические разногласия, зачастую являющиеся лишь следствием разницы в положении. Разгорячившись от волнения, вызванного нежданным арестом Фабрицио, архиепископ даже сказал, что, конечно, всегда следует заботиться о своем служебном положении, но было бы большой неосторожностью навлечь на себя ярую ненависть по творством в таких делах, которые никогда не забываются. Когда генерал сел в карету рядом с дочерью, он сказал ей, он, кажется, вздумал мне грозить. Грозить такому человеку, как я, он умолк и в течение двадцати минут не произнес больше ни слова. Взяв у архиепископа его пасторский перстень, Клелия решила рассказать отцу, когда будет ехать с ним в карете о той маленькой услуге, которой просил от нее монсеньор. Но после слова «угрозы», произнесенного гневным тоном, она уже не сомневалась, что отец отнимет у нее перстень. Тогда она прикрыла перстень левой рукой и крепко сжала пальцы. Всю дорогу от Министерства внутренних дел до крепости она размышляла, будет ли с ее стороны преступлением ничего не говорить отцу. Она была очень благочестива, очень рабка, и сердце ее, обычно бившееся ровно, Теперь неистово колотилась. Наконец, с бастиона над воротами крепости раздался оклик часового. Кто идет? Аклилия все еще не могла найти нужных слов, чтобы умилостивить отца. Настолько она боялась услышать отказ. Она не нашла таких слов и за то время пока поднималась на триста шестьдесят ступеней, ведущих ко дворцу коменданта. Вернувшись домой, она поспешила переговорить со своим дядей, но он разбронил ее и отказался взять на себя какие-либо поручения.